Глава 16. 39-я дивизия возвращалась с турецкого фронта в полном боевом составе, сохранив все свое вооружение. Двигалась она эшелонами по железной дороге, уничтожая на своем пути контрреволюционные заслоны войскового атамана Терской области. С помощью солдат этой дивизии Большевики установили советскую власть в Моздоке, Кизляре, на Минеральных водах, в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках, а затем и во всех станицах Терской области. Хорошо дисциплинированные... И революционно настроенные полки солдат-фронтовиков имели в своих рядах немало коммунистов, и, возможно, именно поэтому дивизия, столкнувшись в районе станций Кавказской и Тихорецкой с офицерскими отрядами Покровского, сразу отбросила их к станицам Динской и Васюринской. Появление регулярных солдатских частей на Кавказском и Тихорецком направлениях глубоко обеспокоило и атамана Филимонова, и все кубанское правительство. Одно дело было сражаться с плохо организованными пестрами по составу отрядами Сорокина и Золотарева, другое — с компактными полками отлично вооруженных солдат-фронтовиков, имеющих за плечами четырехлетний опыт войны. Уже первые схватки с ними нанесли немалый урон кубанским добровольцам. Это прежде всего увидел Покровский И мысль, что дивизия может повернуть и пойти на Екатеринодар, привела его в полное смятение. «Против этой дивизии мы не выстоим», — говорил он Филимонову. «Она сметет все наши отряды и сходу войдет в город. Нам надо немедленно уйти за Кубань». И Филимонов втайне от генерала Эрдели отдал распоряжение потихоньку вывозить военное имущество за Кубань, в аул Тахтамукай, а потом утвердил приказ Покровского о немедленном оставлении города Екатеринодара. По Красной улице нестройной колонной быстро шагали гимназисты, вооруженные винтовками. Впереди колонны, подпрыгивающей походкой, шел высокий узкоплечий, с побледневшим лицом преподаватель словесности — Елизар Львович Ковалевский. Глаша сразу узнала его и остановилась. В прошлом Ковалевский был любимым преподавателем. На уроках литературы он мастерски, как хороший актер, читал наизусть рассказы Чехова и Бунина, казался очень умным, очень проницательным и настроенным романтически. С большой любовью рассказывал о декабристах. И на тебе тоже взял винтовку. Что же это такое? Неужели и его одолел страх перед большевиками? За колонной гимназистов с грохотом катились параконные телеги, груженные ящиками с патронами, консервами, мешками со свежевыпеченным хлебом. Сотня офицеров в черных бурках, шапках, с ружьями прошла рысью на высоких кавалерийских конях. За ней проследовала пешая колонна юнкеров. Глаша остановилась на углу штабной. Почти всю красную из конца в конец заполнили военные повозки, походные кухни, орудия, которые тащили шестерки рослых лошадей. «Уходят», — поняла Глаша. В самом деле, какие-то дамы, стоя на краю тротуара, прощально махали руками, платками вслед уходящим юнкерам и офицерам, а дворники и кухарки, собравшись у ворот двухэтажного углового дома, громко судачили. Видно, кадеты не выдержали, поднажали на них. «Юнкера мажут салом пятки! Хай катятся к чертовой бабушке!» «Да, пусть катятся», — радовалась Глаша, но тут же вспомнила об Ивлеве, и внутренне вся сжалась. А вдруг и он с ними? Нет, Ивлев должен остаться. Она решительно побежала по штабной к дому Ивлевых. С силой толкнула железную калитку и вбежала во двор. Алексей, по-видимому, ожидал ее. Стоило ей притронуться к пуговке знакомого звонка, как дверь распахнулась. Слава богу, ты не опоздала. На нем была военная гимнастерка с офицерскими погонами. Глаша испуганно отпрянула назад. «Значит, все вчерашнее неправда? Ты собрался уйти с ними?» Ивлев схватил ее за руку. «Нет-нет, все вчерашнее правда. Но я прошу, я умоляю войти в мое положение. Ну, выслушай меня». Он силой потянул Глашу в дом. В просторной мастерской, залитой солнцем, пахло красками, на прежнем месте стоял мольберт с незаконченным портретом, все было так, как вчера, и даже палитра на табуретке сверкала разноцветными червями красок, недавно выдавленных из больших морщинистых тюбиков. Но теперь все это, вплоть до гитары, висевшей у окна, уже обрело скорбный, брошенный вид. Сам Ивлев был бледен, как-то вытянулся, глаза его запали, Лихорадочно блестели. — Я должен. — Должен, — бормотал он дрожащими губами. Глаша положила руки на его плечи. — Я сниму с тебя погоны, — тихо произнесла она. Он отрицательно замотал головой. — Я это сделаю для нашего будущего. — Радость моя! Ивлев начал торопливо целовать глашены руки, оголившиеся меж перчатками и рукавами. — Не уходи, останься, — шептала Глаша, — ведь ни один волосок не упадет с твоей головы. То же говорит и мой отец. Вы оба, и ты, и твой отец, не представляете, просто не представляете, что начнется здесь, как только филимоновцы покинут город. И все-таки... Смени военную гимнастерку на мирную блузу. Милая, наивные, тебе рисуется гражданская война по книгам, а уже завтра в Екатеринодаре ни ты, ни твой отец, даже не Сорокин и не красный главком автономов будут властвовать, а толпа, стихия. Нет, ты ошибаешься, жизнью будут управлять разумные люди, большевики. Глаша, милая Глаш. Ивлев вплотную приблизился к ней. «Если я останусь, то завтра же, тут же, во дворе нашего дома, меня прикончат, как бывшего корниловца». «А суд? Следствие?» — заикнулась Глаш. «Никаких судов, никаких разбирательств. Все будут действовать по законам джунглей. Вообще, междоусобица, как кровавая мясорубка, никто никого не щадит». — Вот в Леженке наши офицеры расстреливали даже сдавшихся в плен. — Ведь ты же вчера хотел, чтобы мы никогда не разлучались, а сейчас... — И сейчас всего больше хочу этого. Он привлек ее к себе. — Так зачем же уходишь? Лицом, горящими глазами, порывисто вздымающейся грудью, она с самоотверженной решимостью и нежностью прижалась к нему. Руки ее лихорадочно расстегивали ворот его гимнастерки. Потом она ухватилась за погоны. Еще секунды, и они оказались бы оторванными. Нужно было сделать усилие, чтобы разжать ее пальцы. Он это сделал. Она чтобы не разрыдаться, до крови прикусила губы и оттолкнулась от него обеими руками. Он потянулся к ней, чтобы не дать уйти, но она вдруг вырвалась и, бросив короткое «прощай», стремительно убежала из комнаты. Он слышал, как решительно простучали каблуки ее туфель по коридору, как открылась и захлопнулась дверь, Через секунду Глаша мелькнула во дворе и за прутьями железных ворот. Что я наделал? Как остановить? Вернуть ее? Ивлев схватился за ручку дивана. Это чтобы не ринуться назад за Глашей. Если он догонит ее, то может не уйти за Кубань, оказаться вне борьбы. Она сказала «Прощай». Значит, навсегда». Эта мысль точно подбросила Ивлева. Нет, лучше завтра умереть, нежели сегодня потерять Глашу. Он должен вернуть ее. Сильным толчком руки он распахнул окно на обе створки и выпрыгнул во двор. «Глаша!» — закричал он, выбежав за калитку. Но на безлюдной улице никого не было. Он помчался по штабной в сторону красной. Не провалилась же Глаша сквозь землю. Возможно, свернула на Посполитанскую или Рашпилевскую. Он добежал до угла Рашпилевской улицы, мимо проскакал на вороной взмыленной лошади «Казак» в бурке. Рашпилевская была пустынна. Ивлев остановился. «А может быть, она пошла к Кубань? Он зашагал назад, быстро дошел до монастырского подворья, вдали мутно поблескивала Кубань. Глаши не было. Продолжать искать ее значит отстать от добровольческих батальонов, обмануть однойка, -ко, которой поди уже давно ждет у гостиницы Лондон. Наконец пришла утешительная мысль, что, быть может, корниловцы, находящиеся где-то совсем близко, завтра-послезавтра соединятся с филимоновцами и вернут Екатеринодар, а вместе с ним и Глашу. Ивлев побежал вверх, По штабной в сторону красной.